печёное яблоко Козыренко сидел за столом заместителя начальника райотдела, пил невкусный и несладкий растворимый кофе и задумчиво рисовал на листе бумаги чертиков. Они у него получались удручённые, худые и несчастные. Заметив, что один из чертей чем-то похож на Якубовского, Роман Панасович скомкал бумагу и с отвращением выбросил в корзинку. Вынул чистый лист, написал «Якубовский» и поставил с обеих сторон по вопросительному знаку. Перешел на диван, прилег, подложив под бок подушку. Это помогло сосредоточиться. Еще раз освежил в памяти все детали — Не допустил ли он где-то ошибку? Труп Пруся увидел рабочий за год конторы, которого привез на Корчевацкую на мотоцикле его товарищ. Это произошло около девяти утра во вторник, девятнадцатого мая. В восемь Прусь должен быть на работе, но не явился, а без него не могли открыть подсобное помещение цеха. Одна дверь дома Пруся была закрыта, но не заперта. Рабочий позвал Пруся и, не услышав ответа, вошёл в дом. Труп лежал в кухне у крышки над лазом в погреб, видно, убийца выбрал удобную позицию за кухонной дверью, Прусь, вылезая из подвала, непременно должен был повернуться к нему спиной. том, что Прусь достал из тайника картину и выносил ее из погреба, у Козиренко не было сомнения. Падая, убитый зацепил свернутым полотном крышку над люком в полу. На ней остались следы краски и ворсинки, идентичные найденным в тайнике. И так убийца точно знал, зачем Прусь спустился в подвал. И в том, что Прусь достал из тайника картину и выносил и ждал его с топором. Потом он тщательно обыскал погреб. Об этом свидетельствовали чуть сдвинутые со своих мест вещи. Убийца старался не оставлять следов, но все же несколько раз ошибся. Наконец он нашел тайник и открыл его, вероятно, ножом. Ничего не увидев в нем, инсценировал ограбление, вывернул у Пруся карманы, снял часы, забрал деньги. В тот день Прусь получил зарплату, вряд ли успел много потратить. И сейчас убийство произошло, как установила экспертиза, между 11 и 12 часами ночи. Перед этим Прусь распил с кем-то бутылку вина. На журнальном столике возле тахты стояли два стакана. Один пустой, в другом было немного вина. На этом стакане еще во время первого обыска работники милиции обнаружили отпечатки пальцев. Настораживало то, что человек, убивший пруся и шаривший потом в погребе, почти не оставил там следов. Не было и отпечатков пальцев. Очевидно, действовал в перчатках. В перчатках. И в дух такой недосмотр, хотя его могло что-то испугать, и у него уже не было времени, чтобы подняться в мансарду и обтереть стакан. Следы на стакане оставил не Якубовский. Вообще у него с Прусем были не такие отношения, чтобы поприятельски распевать в мансарде портвеин. Но ведь гость Пруся мог уйти, не заперев дверь, и Якубовский воспользовался этим. Только навряд ли он полез бы в погреб и искал тайник, а тем более картины. Тут могли быть десятки вариантов, версий, ходов. И Козюренко не ломал над ними голову. Считал, что прежде всего его задача — найти человека, пившего в тот вечер с пруссием Портвейн. А также человека, которого заметила дежурная за год конторы и с которым прусс обедал в чайной. А может это одно и то же лицо? Начальник края отдела доложил Козьюренко, что среди тех, кто жил в гостинице Красная звезда, дежурная не опознала печёного яблока. 18:00 вечером из гостиницы выписались трое: двое львавен и один житель Ковеля. Несколько часов назад спецпочта доставила их фотографии. И теперь участковый уполномоченный вместе с работником областного управления внутренних дел старшим лейтенантом Владовым, которого выделили в помощь Козыленко, разыскивали тётку Марусю, лахтёра за год конторы, которая отдежурила свою смену и куда-то ушла. Роман Панасович, пересев к столу, начал перелистывать материалы в партизанском отряде, в котором находился Прусь. Отряд был небольшой, и масштабы его деятельности не очень впечатляли. Положение отряда осложняло то, что приходилось отбиваться и от гитлеровских карательных частей, и от местных бандеровцев. Партизаны всё время маневрировали, иногда перебазировались в Карпатские леса, где отсиживались в особенно опасные зимние месяцы. Организовал отряд и руководил им односельчанин Пруссия, бывший председатель Стельсовета Войтюк. Он погиб во время нападения на гитлеровский обоз. Пока партизаны нагружали вазы, к гитлеровцам подоспело подкрепление. Завязался бой... Вайтюк с группой бойцов задерживал врага, чтобы дать возможность партизанским подводам отъехать как можно дальше. Потом партизаны разделились на группы и стали отходить к базе. Вайтюк на сборный пункт уже не вернулся. Последним, кто его видел, был Прусь. В архиве сохранилось свидетельство Пруся. Гитлеровцы подстрелили его коня, И он начал разгружать под воду, чтобы спрятать ящики. В это время на него наткнулись Вайтюк с Ивасютой, бойцом их отряда. Командир уже был ранен и приказал отступать. Враги были совсем близко. Партизаны перебежали поляну, гитлеровцы убили Ивасюту и вторично ранили Вайтюка. Однако Прус не оставил его нёс на плечах почти полтора десятка километров, но, к сожалению, спасти командира не удалось. Вайтюк умер у него на руках, и Прус сам похоронил его. Рассказ был настолько правдоподобен, что никто в нём не усомнился. Новый командир отряда представил Пруся к награде, и после освобождения Львова тот получил медаль за отвагу. Роман Панасович заварил себе ещё полстакана кофе. Представил, как всё это могло произойти на самом деле. Поставив на подводу ящики с ценными трофеями, Прус погнал коня не к месту сбора партизанского отряда, а хорошо знакомыми ему лесными дорогами в своё село. Козяренко проверял по карте село в 18 км от дороги, где отряд напал на гитлеровский обоз. Оставил трофеи у родных или знакомых, а может, просто спрятал где-нибудь, и уже потом двинулся на базу. Тут его встретили Войтюк с Ивасютой. Возможно, командир и правда был ранен. Конечно, он не мог не спросить у Пруся, почему тот едет от села, да еще на пустом вазу. И тогда Прусь уничтожил их. Предательский скосил автоматной очередью. Командира похоронил от труп Ивасют и просто бросил в лесу. рассказывая в отряде о гибели Вайцюка, изобразил свои действия как героические. Козяренко вздохнул. Конечно, это лишь его догадка, но, скорее всего, так оно и было, хотя доказать преступление Пруся теперь уже невозможно. Зазвонил телефон. Владов сообщил, что дежурную наконец разыскали и привезли в райотдел милиции. Роман Панасович разложил на столе с десяток фотографий. Женщина, которую привел старший лейтенант, с любопытством посмотрела на него, сознавая, что нужна милиции, сам участковый привез ее на машине. Она подошла к Козюренко и таинственно зашептала. «Я, товарищ, прямо скажу, он и больше никто. Лицо у него, что у того ворюги». А глаза так и бегают, так и бегают. Я сразу хотела позвонить в милицию, да, взяло меня сомнение. Товарищ просто такой солидный человек, что не станет водиться с ворами. Роман Панасович попросил позвать понятых и пригласил женщину к столу. Посмотрите, нет ли его здесь? Дежурная сразу ткнула в одной из фотографий. «Вот он, голубчик, точно он! Я его узнала в Орюгу. Теперь не выкрутится. Немножко помоложе тут. Убийца проклятый!» — Козюренко подчеркнуто официально сказал. «Гражданка Котюба, прошу вас еще раз внимательно посмотреть на это фото». Вы утверждаете, что на снимке человек, с которым вы видели 18 мая Василя Корнеевича Пруся. А то как же? Утверждаю. Да я его и среди тысячи узнала бы. Ну что ж, тогда благодарю вас. Роман Панасович подал ей руку. До свидания. Видно, тётка Маруся не ожидала такого финала. Надеялась что я стану подробно расспрашивать, составлять протоколы, наконец, советоваться, как задержать убийцу, а тут до свидания. Сделала шаг к Хозюренко, хотела что-то сказать, но Владов хорошо знал службу. Открыл дверь и велел: "Пройдите, гражданка". Хоть ума крепко сжала губы и обиженно посмотрела на Романа Панасовича. Вот какое уважение за раскрытие преступления. Но Казиренко уже снова погрузился в дела и не заметил её взгляда. Он достал из папки сопроводительную записку и фотографии. Яков Григорьевич Семенишин, рабочий Ковельского кирпичного завода, 1917 года рождения. адрес, взглянул на часы, только половина одиннадцатого. Если сейчас выехать, можно после обеда быть в Ковеле. Бросил в портфель бумагу, зубную щетку и приказал Владову подать машину. На Ковельский кирпичный завод они приехали вместе с инспектором уголовного розыска местной городской милиции. Заведующему отделом кадров объяснили, что расследуют заявление, которое пришло в милицию, что-то связанное с продажей краденных вещей. Попросили вызвать начальника цеха, где работает Семенишин. Ожидая его, Козыренко углубился в личное дело, принесённое заведующим. Чуть не свистнул от неожиданности. Яков Григорьевич Семенишин воевал в одном партизанском отряде с прусом. Но ничем не обнаружил своего удивления. Профессиональная привычка обоздовать эмоции, скрывать их, и всё же сознание того, что возможно, наконец напал на настоящий след, всегда возбуждало и приносило удовлетворение. Ведь Прус с Семенишиным могли быть сообщниками ещё во время войны. А может Семенишин в чём-то подозревал Пруса и шантажировал его? Пришел начальник цеха, столидный, сидеющий мужчина, с хитрыми глазами. Роман Панасович спросил у него, что тот думает о семенишине. «Выходит, вы из прокуратуры. То ли удивился, то ли одобрил начальник цеха и разгладил свои пышные усы. И интересуетесь Яшком? Что же он, разрешите спросить, натворил?» Желенко увидел, как вспыхнул инспектор уголовного розыска, и остановил его незаметным движением руки. Знал, таких людей, как этот начальник цеха, лучше не раздражать и не кичиться перед ними своим положением. Видно, вышел из рабочих и знает себе цену. Роман Понасович передвинул начальнику цеха стул и откровенно сказал: "Поверьте нам, уважаемые товарищи, «Дело это, может, и не такое простое, но вы, вероятно, понимаете, что работа у нас специфическая, должны держать язык за зубами, поэтому, если можно, не расспрашивайте нас». Начальник цеха покосился на него хитрым глазом. «Хорошо», — согласился он. «Стало быть, что я думаю про Яшка». План он выполняет, инициативный, работник неплохой, не сачок, если надо, со своим временем и выгодой не считается. Сейчас он на заводе, рабочий день еще не кончился, и на этой неделе каждый день работал. В понедельник... брал отгул. Начальник цеха только на мгновение запнулся и сказал твёрдо: "Но не вышел на работу и во вторник". "Я ему правда прогул не записал. Я ж работник добросовестный и обещала отработать сверхурочно". Роман Панасович невольно переглянулся с Владовым. "Скажите, пожалуйста", спросил быстро. "Вы видели Семенишина во вторник?" "Видел". После работы Лёша заходил ко мне. Он живёт неподалёку. Ещё он нужно пояснить. Извинился, мол, в поезде встретилась компания, и хорошо хлебнули, приехал и лёг отсыпаться. В котором часу он был у вас? Около 5. Вы знаете по какому делу отлучался Семенишин? Как не знать? Все знают. Хочерите у него на запорожец подходит ездил к какому-то своему старому знакомому занять деньги и занял кажется и последнее вы говорили что живёте поблизости от Семенишина бывали вы у него какой он Семенин начальник цеха развёл руками семья как семья Живот. Ну, случается, когда яшко поддаст лишнюю такие разговоры, конечно, ведутся нежелательные. Говорите уж прямо, скандалы. Вмешался местный инспектор. Можно и так назвать, согласился начальник цеха. Но Семенишин порядочный человек. Дети у него хорошие, и жену свою он уважает. К вам просьба. Доверительно нагнулся к нему Козюренко. Не могли бы вы задержать Семенишина после работы, скажем, на полчасика. Но о нашем разговоре прижал палец к губам это в интересах самого Семенишина. Начальник цеха недовольно хмыкнул, но спорить не стал. Когда он вышел, Роман Панасович приказал Владову: "Немедленно свяжитесь с вокзалом". Уточните расписание движения поездов в Желиховском направлении и автобусов. А вас, — обратился он к инспектору, — прошу позвонить в милицию, чтобы опергруппа была на готове. Роман Панасович устало откинулся на спинку стула. Владов украдкой поглядывал на него, стараясь угадать, о чем думает следователь по особо важным делам. Наверное, составляет план допроса преступника. В это время Роману Панасовичу просто хотелось спать. Жаркий день и не очень хорошая дорога давали себя знать. Незаметно потёр виски, отхлебнул из стакана тепловатой воды и нетерпеливо спросил у старшего лейтенанта: "Ну что там у вас, Пётр?" Тот, дописав несколько цифр в блокноте, Положил трубку. Поезда из Желихова на Ковель ходят трижды в сутки. Прямой из Львова в Ленинград проходит через Желихов в 12 часов 4 минуты, прибывает в Ковель через 6 часов. Пригородный Львов-Ковель, этот, выходит из Желихова в 21.27, прибывает в половине седьмого утра. И еще один на Брест-Ковель. Время отправления из Желехова 15:07, прибытие в Ковель 22:18. Автобусы. Есть только два из Львова до Ковеля через Желехов. Ночной останавливается в Желехове около 5:00, прибывает в Ковель в 11:00 или чуть позже, и дневной этот выходит из Львова в 9:25. Приблизительно час идёт до Желехово и ещё 6 до Ковеля. Таким образом, сюда он прибывает около 17 часов. Семенишин мог вернуться ночным автобусом, быстро прикинул Роман Панасович. Ночь прослонялся по Желехову или просидел где-нибудь в парке, а впрочем, нечего гадать, едем Небольшой из красного кирпича домик Семенишина утопал в зелени. Под окнами цвели какие-то жёлтые цветы, а вдоль дорожки, ведущей к крыльцу, красавались огромные белые и красные пионы. Владов толкнул калитку, не заперта. Взошли на крыльцо, позвали. Никто не ответил. Позвали ещё раз. Вдруг их окликнули из сада тонким голоском. Что вам надо, дяденьки? Козыренко нагнулся над перилами крыльца. Под деревом стоял мальчик лет 10 в коротких штанах и клетчатой рубашке, беленький, курносый. Папа или мама дома? спросил Роман Панасович. Ты же Семенишина сын. А то как же Семенишина? Но родители на работе. А можно их подождать? Мальчик пожал плечами. Они скоро должны быть. Он смотрел открыто, но всё же настороженно. Козыренко понимал, что мальчика следует как-то успокоить. Но как? Он неуверенно сказал: "Мы из области, и нам надо поговорить с твоим отцом. Как тебя зовут? Олегом?" Так где можно подождать? А заходите в дом. Там есть радио и газеты. А ты не хочешь у вместе с нами за компанию? Вдей Лида. Незнакомые дяди знали, как зовут его сестру, и это окончательно убедило мальчика, что они свои люди. В школе. Она же во второй смене. А, -а, -а сказал Влад в таком тоном, будто знал и только случайно забыл. Говорят, скоро вы на Запорожье будете ездить, спросил Роман Панасович, сев на диванчик. Папа говорил, что этим летом получим, и радостно прибавил. Он хочет красного цвета. А ты? И мне тоже нравится. Ну и хорошо, вмешался Владов. Если собрали деньги, то какие тут могут быть разговоры? Раман Панасович бросил на него неодобрительный взгляд. Зачем провоцировать ребёнка и Владов о сексе? Но мальчику было приятно поболтать на эту тему. Ещё не собрали. Но папа говорил, что как-нибудь выкрутимся, займём, а потом отдадим. Ну-ну, хмыкнул Козеленко. А как у тебя дела в школе? Поспешил он перевести разговор на другую тему. Так, немного смутился мальчик. Есть тройки. Нечасто. Роман Понасович встал, выглянул в коридор. Нарочно пришёл к Семенишиным, пока хозяин не вернулся с работы, хотел узнать о нём побольше. Даже бытовые мелочи имели значение, ведь они часто подчёркивают или обнаруживают ту или иную черту характера человека. Кроме того, Козыренко хотел поговорить с женой Семенишина. Может, она что-то знает, а если и нет, то не исключено, что влияет на мужа. Бывали случаи, когда самые закоренелые преступники, которые вели со следователем долгую и запутанную игру, не выдерживали взгляда жены. Из коридора дверь вела в детскую комнату. Там стояла этажерка с учебниками, на стенах Были развешаны карты и цветные вклейки из журнала «Украина», а на письменном столе лежала кучка тетрадок. Из открытой двери третьей комнаты выглядывала никелированная спинка кровати, на которой выселась гора подушек. Обыкновенная скромная обстановка рабочего человека. Стукнула калитка, и Олег высунулся в окно, Мама пришла. Радостно воскликнул он и побежал встречать. У нас гости, мама, сказал на крыльце. Как я пригласил их в дом, молодец, похвалила мать. Она поставила в коридоре тяжёлую сумку с картофелем, мимоходом поправила перед зеркалом причёску и остановилась в дверях гостиной. Вы к якову. Надо поговорить с Ваней, уважаемая Вера Владимировна. Учтиво поклонился Козеренко. Только он показал глазами на мальчика. «Сбегай, Олежка, за хлебом!» — нашла ста. Мальчик недовольно поморщился. Ведь интересно послушать разговор взрослых. Но в семье, видно, поддерживалась дисциплина. Схватил авоську и побежал в магазин. Разговор у нас, Вера Владимировна, будет долгий... и неприятный. Так уж садитесь поближе. Мы, правда, не очень-то и желанные гости из следственных органов. Вот моё удостоверение. Женщина побелела, как полотно. Неужели мой ежику что-нибудь натворил? Вон товарищ следователь как чуть выпьет, дурным становится. Всю своё время вера Владимировна. Сначала мы попросим вас ответить на некоторые вопросы. Это не допрос. И если вы не согласны, хозяйка подвинула к себе стул и наконец села. Что натворила? прошептала она. Я понял, что вы согласны помочь следственным органам, не так ли? настаивал Козеленко. «Спрашивайте». Женщина тяжело вздохнула. «Вы знали, что ваш муж ездил на днях в Желихов?» «Да». «Зачем?» «Занять денег». «Когда должен был вернуться?» «Восемнадцатого мая». «А приехал?» «Девятнадцатого». «В котором часу вы его увидели?» Вот как сейчас после работы. Но он вернулся утром, сказал, что был выпивший и не хотел нас беспокоить, заснув в сарае на сене. Он занял деньги? Нет. Но договорился, что тот его знакомый переведёт по почте 500 рублей. И ничего ваш муж не привёз? Никаких пакетов, свёртков. А мы сейчас ничего не покупаем. На машину собираем. Женщина отвечала сразу, не колеблясь. В ее глазах Роман Панасович читал удивление и тревогу. В Желихове ограбили человека. Произнес он пристально, следя за выражением ее лица. Этого человека хорошо знал ваш муж. К нему и ездил за деньгами. Женщина облегчённо вздохнула, даже улыбнулась. Ерунда, ответила уверенно. Яков этого не сделает. А я думала. По пьянке. Хорошо, что вы так верите мужу. Я знаю. Яков не способен на преступление. На выложенной кирпичом дорожке за окнами послышались шаги. Вошел Семенишин. Изумленно посмотрел на Козюренко. Перевел взгляд на жену и Владова. Его, покрытое мелкими морщинами лицо, действительно похожее на печеное яблоко, растянулось в улыбке. «Здравствуйте», — сказал растерянно. «Кто вы такие?» потому как вроде бы не знаю вас. Мы из прокуратуры. Перебил Козяренко: "К вам, Яков Григорьевич, по делу". Из прокуратуры. Семинишин спокойно прошёл к столу, сел, положив на него руки. "Ну, если к нам есть дело, так говорите, зачем пришли?" Козяренко внимательно посмотрел на него. совершенно спокоен. Никаких признаков волнения. Вы встречались у Желехове с Василием Корнеевичем Прусом? спросил. Взглядел к нему. Когда? В воскресенье уехал, так? Повернулся Семенишин к жене. Отвечайте только мне. Козыренко придвинулся к столу. Теперь они сидели друг против друга. И Роман Панасович смотрел прямо в глаза Семенишину, будто хотел прочитать его мысли. В воскресенье 17-го, конечно, приехал Желехов поздно ночью, и остановился в гостинице. Почему не пошли к Прусю? А где бы я узнал его адрес? Если бы знал, пошёл бы к Василию. В гостинице ведь надо деньги платить. Но утром Вы разыскали Пруся? Так я же знаю, где он работает. Утром пошёл в Загодконтору и там дождался его. Просили у него денег? На машину у нас очень подходит. Должен и Прус вам дал? Семенишин покосился на жену, ответил неопределённо. Да нет. Обещал одолжить 500 рублей. — Когда вы ушли от него? — Ну, пообедали в чайной, выпили, и он на работу пошел, а я еще немного посидел на скамеечке, до поезда у меня времени много было, и на вокзал, когда выехали из Желихова. — В полдесятого вечера. — Чем можете доказать? — Как чем? — Где-то билет у меня. Он озабоченно начал шарить в карманах и не находил. Наконец облегченно вздохнул, положил на стол железнодорожный билет. Роман Панасович посмотрел на свет. Да, билет был продан 18 мая и на вечерний поезд. Итак, вы ехали поездом Львов-Ковель, который прибывает в ваш город в половине седьмого утра. Кто может засвидетельствовать Львову? что вы приехали именно этим поездом. Семенишин пожал плечами. А я знаю. Почему не пришли прямо домой? А где же я был? Снова тревожно посмотрел на жену. И почему это вы меня допрашиваете? Вдруг повысил голос. Какое имеете право? Не волнуйтесь, гражданин Семенишин, перебил его Козьюренко. Нам нужно чтобы вы просто ответили на несколько вопросов. Жена увидела вас 19 мая только после работы. Где вы были весь день? Спал. На сене, в сарае спал. Компания в поезде подобралась. Хорошие парни, так? Ну, пол-литра выпили, а потом еще в карты играли. Чуть не до ковеля. Они раньше сошли. Был я немножко выпивший, так, с женой у нас. Он недосказал и бросил на нее взгляд. Та встала со стула, хотела вмешаться, но Козюренко поднял руку, попросив не делать этого. Назовите, с кем ехали в поезде. С ребятами, я же говорю. Трактористы они, так? Фамилии, имена, помните? Семенишин заморгался, крушенно опустив голову. Пьяный был. сказал смущённо. Забыл. Пол-литра, значит, взяли. А потом ещё, так? Вы тоже покупали водку, прищурил глаза Роман Панасович. Ночью да ещё на вокзале не продают. А я ещё перед отъездом пол-литра имели при себе деньги? Сколько? Семенишин заёрзал на стуле. Каюренко обратился к его жене: "Сколько дали мужу на дорогу? На проезд, да ещё трёшницу?" Из неё вы рубль заплатили за койку в гостинице. Раман Панасевич уставился немигающим взглядом на Семенишина. "Завтракали?" Тот кивнул. "Ещё полтинник на завтрак. Откуда же взяли деньги на водку?" Лицо Семенишина покрылось красными пятнами, щёки обвисли. У пруся. Он одолжил мне 70 рублей. Десятку пропили, поэтому и не сказал жене. Козелянков вспомнил тело с раскроенным черепом и вывернутые карманы. Вряд ли Семенишин Отваживался бы на убийство ради семидесяти рублей. Конечно, мог надеяться, что возьмет больше. Но при чем тут картина? Может, Прусь через Семенишина хотел ее куда-то переправить? Спросил коротко, где деньги. Пожалуйста. Тут они. Семенишин полез в шкаф. вытащил из нижнего ящика завёрнутые в платок деньги. Роман Понасович незаметно посмотрел на женщину. Глаза у неё наполнились ужасом, губы дрожали. Внезапно подумал: а если всё это правда? Всё так, как рассказывает Семенишин. Могло быть? Конечно, могло. А портрет Эль Греко тем временем Следовательно, вы утверждаете, что не знаете, где живёт Прусс и никогда не были у него дома. Это истинная правда. Семенишин приложил обе ладони к груди. Если его отпечатки пальцев не идентичны отпечаткам на стакане с недопитым портвейном, подумал Козьренко, прямых доказательств пока что нет. Конечно, если не найдём тут картину, Итак, обыск. Вышел с Владовым в коридор, приказал вызвать оперативную группу и попросил взять у прокурора постановление на обыск. Вернувшись, спросил у Семенишина: "Насколько мне известно, Прус не очень щедрый человек и никому денег не одалживает. Он сознательно говорил о покойнике как о живом". Надеюсь, что Семенишин как-то прореагирует на это. Но тот сидел потупившись. Почему же он отдал вам всю зарплату и ещё пообещал полтысячи? Семенишин поднял голову, и Козяренко заметил, как забегали у него глаза. Почему? настаивал следователь. Семенишин потёр свои сморщенные щёки кончиками пальцев. Он явно колебался. Пожалуйста, не скрывайте от нас ничего. Посоветовал Роман Панасович. Брусь... Был у меня, так сказать, в долгу. Нерешительно, запинаясь, начал Семинишин. Уже давно. Со времен войны, когда вместе партизанили. Я... и комуня рассказывал так, потому как и сам тут не очень-то покачал головой и продолжал твёрдо, как человек, сделавший первый шаг и терять, которому уже нечего. Когда-то я видел, как Прус снял обручальное кольцо с пальца мёртвой женщины. Так он заметил, что я смотрю, и испугался. Да и было чего. Если бы наш командир Вайкюк прознал про это, худо бы Прусю пришлось. Ну, начал убалять так, мол, чёрт попутал. Я говорю: "Выбрось кольцо". Он его выбросил. Потом обещал: "Я тебе всю жизнь буду благодарен, что понадобится, рассчитывай на меня". А тут очередь на машину я и вспомнил. Так Но ведь это могло выглядеть как шантаж. Да нет, столько лет прошло. Надеялся на благодарность, думаю, деньги у него есть, живёт ведь один. А он мне 70 руб. Я знаю, что полтысячи не пришлёт. Пообещал только бы отделаться, так. Если придумано, то неплохо, отметил Козыренко. А вы помните, как появился в вашем отряде в Прусь? Почему же, помню. Мы не очень-то и доверяли ему, так полицаи поглумился над девушкой Пруся, а Василий убил его, пришлось бежать к бандерам, ему было не с руки, потому как этот полицай имел среди них в нашем районе много дружков. Ну и пристал к нам так. Наш командир товарищ Войтюк Из ихнего села был, пожалел и взял вернан на свою голову, чуть не вырвалось у Романа Панасовича: "Мы вынуждены произвести в вашей усадьбе обыск", сказал он. "Скоро приедет оперативная группа. Но перед этим я хотел бы ещё раз убедиться, всё ли вы рассказали правдиво?" И не утаиваете ли чего-нибудь? Яшенька, подошла к нему жена. Ты уж, если что натворил, лучше сознайся, и нам будет легче. Семенишин посмотрел на нее как-то отчужденно. Пьяный я был. Может, чего-то и не помню. В чем меня напомнили? обвиняют», — обернулся к Козюренко. «Дело в том, что Прусь убит и ограблен. А вы были с ним тот день, ездили за деньгами». «Не выйдет!» — вдруг закричал Семенишин. Он выпитил гобы, и морщины неожиданно разгладились на его лице, Это было сказано так решительно, что Роман Панасович встал со стула, а Семенишин вдруг безвольно осел и руки его опустились, как плети. Так уж лучше, сознайся, шептала жена, склонившись над ним. Прочь! Семенишин оттолкнул её от себя. Вы мне дело не пришлёте, погрозил он пальцем Козюренко. Помните фамилии тех, кто был с вами в поезде? предложил следователь спокойно. Имена, приметы. Это для вас очень важно. Семенишин удивлённо воззрился на него, закрыл глаза, немного подумал и покачал головой. "Нет", сказал с теньливо Пьяный был. Всё из головы вылетело. Вдруг какая-то мысль видно промелькнула у него, нерешительно начал: "Но был там такой долговязый". Потёрлоб и радостно воскликнул: "Тимком его звали". "А, вспомнил точно, Тимком". Так. Тракторист Тимофей. Повторил Козюренко, и нельзя было понять, иронизирует он или говорит серьезно. А фамилия? Не знаю. Тинко и ладно. Теперь в тоне Семенишина ощущалась уверенность. Он сошел где-то перед Ковелем. Ну-ну, Роман Панасович хотел что-то прибавить, но на улице остановилась машина. Вера Владимировна попросил он встретить сына и увезти его куда-нибудь. Эта процедура не для детей. А вы, приказал Владову, сходите к соседям и попросите их быть понятыми. Когда они вернулись вечером в городской отдел милиции, Владов сказал Кадюренко: Почему вы не приказали арестовать Семишена? Я бы задержал его. Ведь он же ничего не может доказать. А мы что-нибудь нашли у него? А что делал пыл старшего лейтенанта Роман Панасович? Нарушать законы никто не волен. Завтра увидим, если сойдутся отпечатки пальцев, их уже повезли в Ольвов. Вот и подождём до утра. Утром позвонили из Львова. Оказалось, что отпечатки пальцев Семенишина не идентичны отпечаткам, оставленным на стакане в доме Пруся. Гажиренко как раз умывался, когда Владов сообщил ему об этом. Тот повесил полотенце, причесался. "Дайте команду", приказал он, "чтобы поискали в сёлах около железной дороги Львов-Ковель тракториста по имени Тимко Тимофей, то есть высокого роста, но ведь Семенишин определённо ужёт, осмелился возразить старший лейтенант. Чтобы запутать следствие, нас не так-то легко запутать, улыбнулся Козяренко. А что, если не ужёт и убийца, укравший картину, разгуливает на свободе? и смеётся над нами. Нет, если у Семенишина есть алиби, мы сами немедленно должны подтвердить его. Это в наших интересах, дружище. Натянул рубашку и добавил: "А у Семенишина возьмите подписку, а не выезди. И пусть ваши ребята наблюдают за ним".